Глава двадцать С Артеком, местным предборным магом, еще не старым, физически сильным мужчиной, я увиделась через три дня после свадьбы. Он проверил мой уровень магии, выслушал рассказ про появление моей магии и разговоры с Ярциком, и вынес вердикт. «У вас, ваше высочество, есть возможность стать сильной магичкой». «Даже если я не хочу», — уточнила я, Артек в изумлении возрился на меня. «Но почему, ваше высочество?» «Из-за постоянной учебы», — честно призналась я. «Тут же не стать сильной магичкой по щелчку пальцев, правильно?» Артек хмыкнул. «Необычный ответ. Нет, ваше высочество, конечно, нет, вы не станете сильной магичкой, просто этого желая. Необходимо приложить усилия». Я только вздохнула. У меня появился муж, я веду другую жизнь, ту, о которой так давно мечтала. Зачем? Ну вот зачем мне учиться магии? Пришлось. Иначе, как уверяли меня и Артек, и Леонард, дети родятся слабыми магами, а для будущих наследников это плохо. Я напомнила, что до меня магов в этом роду вообще не было. Но теперь-то есть, заявил Артек, а значит, вашу магию следует улучшать. Леонард вторил ему, тоже мечтая заполучить магически одаренных детей, и мне пришлось учиться магии. Ну вот где я и где магия? Ярцык, за что? Но Ярцик молчал, а вот придворный маг зверствовал: Ваше Высочество, что такое магия? Это сила, которая дремлет в каждом, в каждом, ваше Высочество. И что вы делаете? Укачиваете эту силу, заталкиваете ее еще глубже. Вдохните глубоко, еще глубже. Так. А теперь прикройте глаза. И представьте себе, как магия спокойно течет по вашим венам. Она растекается, плещется в вашей груди спокойным морем. Сделайте еще один вдох. А теперь выдохните. Выпустите из себя магию. Ваше Высочество. Стоп, Ваша. Я распахнула глаза и с изумлением уставилась на Артака стоявшего под защитным куполом. Он недовольно сверкал глазами, а на стенах купола танцевали язычки огня. «Упс!» — тихо пробормотала я, оглядываясь. Комната, в которой мы с Артаком занимались, была сожжена дотла. Огонь не тронул только меня и Артака. И то последний вовремя успел закрыться куполом. Какой чудесный урок получился. И это я еще всей своей силой не владею. А что ж потом будет? Сожгу весь дворец?» То-то свекры обрадуются.